говорим про порядок объяснения. Это, в принципе, вещь, которая, тема, которая охватит, наверное, или можно сказать, как бы резюмирует, да, всё, о чём мы говорили выше. Но это будет будет как бы разговор о структуре, порядке, что идёт зачем, в каких, ну, как бы в как их пропорциях, что использовать и так далее. Вообще, Когда нам в жизни нужно кому-то что-то объяснить, мы обычно с первого раза сразу выстраиваем правильный порядок объяснения. То ли интуитивно, то ли это у нас привычка из детства или из школы, но человек как будто бы вот если не думать, а просто типа пытаться объяснить, он как будто бы сразу умеет объяснять. Проблемы начинаются, когда мы начинаем думать о том, как там, в каком порядке объяснять, какие слова использовать. И нам кажется, что мы начинаем улучшать то, как мы объясняем, а на самом деле мы это ломаем. Сейчас я приведу примерный порядок объяснения, который сработает в большинстве случаев. Но опять же, здесь проблема в том, что это я скорее ломаю, ну или пытаюсь как бы не слишком сломать а, естественный порядок объяснения, в то время как вы и так бы этим порядком пользовались, если бы вы не задумывались. Порядок такой: сейчас я сначала его объясню в целом, а потом пойду в детали. Сначала контекст и интерес, то есть чтобы человек заинтересовался и захотел тебя слушать, потом ввести его в ситуацию, потом дать тезис, основную мысль или подтверждение в нужном количестве, привести примеры, доказательства. Всё. Вот, например, да, это такая базовая структура. Теперь пройдёмся по пунктам. Контекст, и интерес. Понятно, что человеку, которому мы что-то объясняем, он должен нас захотеть послушать, ему должна быть интересна тема. Мы не должны навязываться, не должны влезать в его жизнь, всё это должно быть уместно. Не должно быть такого, что э человек терпит наши объяснения, потому что нам тогда очевидно, что он нас на самом деле не слушает и слышать не хочет. Да? Вот. Ну, это, кстати, интересная история для всех компаний, которые очень хотят рассказать о себе, донести свои бонусы, преимущества там и сколько как они долго на рынке. Вспомним, да, что если человек не хочет об этом слушать, это всё будет бесполезная мишура, сколько бы, э, мы в них вложили денег в самых дорогих копирайтеров. Видите, в очередной раз я говорю вам про мир читателя, но в другой момент с другого как бы конца, под другим соусом. Та же самая мысль, мир читателя. Андут, я говорю про контекст интереса вяснения. И говорю, что вот представьте, вы взрослый, и вы объясняете что-то ребёнку. Вот если ребёнок не хочет вас сейчас слушать, вы сможете его заставить захотеть? Вы можете его заставить только физически присутствовать к при этому объяснению. При этом он развернётся куда-нибудь потом, убежит и забудет всё напрочь. Нам оно надо? Не надо. О'кей, okay, это был первый пункт контекст и интерес. Дальше введение в ситуацию. В начале объяснения полезно загрузить в голову читателя все те обстоятельства, с которыми мы будем работать. Ну, то есть просто отметить, как бы коснуться, слегка опёрышками коснуться того, куда мы сейчас пойдём, поведём свою мысль. Например, если у нас статья про бег и физические нагрузки, то где-то в начале нам стоит обозначить, кого и как эта статья будет касаться, а также в какой ситуации. Например, можно сказать: Если вы занимаетесь спортом нерегулярно, вас могут удивлять бегуны. Как у них получается 2-3 раза в неделю выходить по утрам на пробежку, а для вас любая тренировка это подвиг. То есть что мы здесь увидели? Нерегулярные занятия спортом, два раза в неделю вы выход на пробежку, а для вас это подвиг. Вот эти вот слова определяют, что дальше читатель ждёт информации про бег, регулярность спортсменов, привычки и нагрузки. Тут сколько? Ну, два, можно сказать, предложения, но в нём в этих двух предложениях уже прозвучали все основные темы этого текста, как в увертюре. И наверняка уже дальше в этой статье у нас не будет информации, например, там подробного рассказа про снаряжение, про какие-нибудь ортопедические стельки, да? То есть они, если и появятся, то только в контексте, который будет уже здесь задан, да? Это и есть введение в ситуацию. То есть читатель понимает, в каком направлении дальше пойдёт рассказ и как бы готовит слоты памяти, готовится это воспринимать. Угу. Третий пункт тезис, основная мысль и подтверждение или и подведение к ним. Если тема сложная и требует постепенного погружения, то можно начать как бы издалека и постепенно подвести к ключевой мысли. Например, в статье про бег можно начать строить объяснение с базовых понятий, там сила воли и привычки. Потом переходим к тому, как эти привычки работают у опытных спортсменов, и наконец доходим до читателя, как справиться неопытному. Если тема не такая сложная, можно сразу предложить читателям ключевой тезис. Например, э, если у вас там какая-то простая статья про бег, то мы можно сразу можем сразу написать там про главную ошибку. Например, что начинающие бегуны Перед напрягаются, берут слишком высокий темп и быстро выдыхаются. Да, правильно начать с медленного бега и не пытаться сразу поставить там рекорды мировые, да. То есть получается, что если мы боимся, что читатель не успеет понять нас, то мы начинаем издалека и как бы постепенно раскатываем эту историю. А если мы уверены, что тема простая, и читатель всё быстро поймёт, то можно сразу бомбить его тезисами и сразу их все доказывать, никаких проблем. Дальше, уже понятная вам вещь, примеры и антипримеры. Мы это делаем, мы их приводим для того, чтобы нарисовать в голове читателя некую картинку. В статье про бег это будут там режимы тренировки, сколько нужно бегать, в каком темпе, по каким местам, с каким ощущением. Вот там пример, как и некий Игорь бегает по вечерам, по набережной, начинает с 6 км в час, а потом уже держит 9 км в час. И он замечательно тренируется по часу, всё хорошо. Можно показать ошибки, и даже, наверное, хорошая идея показать ошибки. А вот другой бегун Виктор, он решил, что нужно сразу ставить рекорды, поэтому он бегает по центральному проспекту со скоростью 15 км/ч, но делает это от силы раз в месяц, потому что устаёт, у него болят ноги и так далее. Это, ну, классика, да, пример и антипример. Где они должны быть? Ну, очевидно, после тезиса, да. То есть мы сказали вот типа бегать нужно по чуть-чуть в щадящем режиме. И показываем пример и антипример вот как бы в этой последовательности. Идея, то есть тезис, пример, антипример. И дальше может быть, нам потребуется доказательство. Какие-нибудь там исследования, почему работает именно так, объяснение физиологии, объяснение психологии. Может быть, это не нужно. Может быть, ваш пример будет достаточно красноречивым, чтобы всё было понятно. Ну я вот просто предлагаю вам такую схему. Ещё раз. Контекст, вводим в ситуацию, называем тезис, приводим пример, приводим антипримеры при необходимости, доказательства. Это я показал вам простую схему объяснения. Можно подумать над чем-то более экзотическим, например, Ну, собственно, например, мне нравится объяснение вокруг примера. Когда мы берём какую-то одну ситуацию и крутимся вокруг неё, показывая это явление с разных сторон. И в случае с бегом, наверное, будет так. Представьте начинающего бегуна Илью. Сегодня он вышел на свою первую пробежку, от того, что он будет делать в ближайшие 15 минут, зависит всё его спортивное будущее. И дальше всё рассказывать вокруг этого Ильи и его первой пробежки. привычки, рекорды, надрывы, технику бега и там, причём тут эти 15 минут. Чтобы такой приём сработал, мне нужен такой материал, такой Илья, такой пример, который можно разложить а э, так, чтобы это как бы рассказало всю мою историю. То есть будет очень тупо, если я сначала начну рассказывать всё про Илью, да, начинающего, про все его ошибки начинающего, а потом мне вдруг для какого-то другого примера потребуется опытный бегун Игорь. елки-палки. А у меня что тебя про Илью? Я же вокруг него всё строил, мне теперь очень, ну, не хочется вводить нового Игоря. Тупо будет. Поэтому не нужно. Ну, то есть выбираем это в той ситуации, когда у нас в одной истории можно уложить, в принципе, всё и вот вокруг этого примера плясать. Можно взять эту историю, модифицировать её и вместо реальной ситуации, там реального применимого в жизни примера использовать какую-нибудь абсурдную ситуацию или воображаемую. Например, я хочу рассказать там про экономику, и мне подойдёт метафора типа такой. Представьте, что мы с вами живём в деревне на острове. Мы оторваны от цивилизации. У нас нет поставок с континента, мы вот живём на изолированном острове. Всего в нашей деревне 100 жителей. Давайте посмотрим, как мы можем распределить обязанности в этой деревне, чтобы мы могли выжить на этом необитаемом острове. Ну, дальше напишем статью про распределение труда, фонды, взносы, налоги, но только на примере маленькой деревни. Эта метафора здесь используется намеренно, чтобы читатель как бы оторвался от привязки к современным реалиям, например, чтобы у него в голове не всплыла российская пенсионная реформа, которая у него возьм... вызовет вызовет возмущение. возмущение застелит ему глаза, он перестанет воспринимать текст как текст и станет просто возмущаться. То есть мы получим негативную приобретённую предвзятость, то, о чём мы говорили чуть раньше. Ну и эта штука, такая схема подошла бы для сложных абстрактных идей, например, а у меня вот в одной из рассылок я объяснял вирус правоты. Помните, да, что с людьми нельзя спорить в интернете, потому что они там будут насмерть стоять за свою правоту. И я объясняю это на примере древнего племени говорю, представьте, вы живёте в племени много десятков тысяч лет назад. Вы там со своими соплеменниками бьёте всяких кроликов, да и собираете ягоды и так далее. И вот к вам приходит человек, который говорит, что кролики это не только мясо, а это ещё и живое существо, давайте кроликов не бить. Как вы отнесётесь к этому человеку? То есть я вот на этом примере начинаю раскатывать идею про место совпадения картин мира и взглядов, про выживание, почему нам важно друг с другом соглашаться, почему нам важно быть на одной волне и почему у нас физическую боль может вызывать, когда наше сообщество нас не принимает. Ну и вот это даёт мне опору. Этот пример даёт мне опору для этого рассуждения, и я пытаюсь погрузить читателя в эту историю без предвзятости. Есть Коварная схема объяснения через большую-большую метафору или аналогию. Э можно, например, сказать, э биржа это как большой рынок, ну, имеется в виду биржа ценных бумаг. А можно добавить туда какую-нибудь аналогию, прямо вот мега-аналогию в самый центр этого объяснения. Например, так. Представьте, что вы нажарили 50 кг семечек и решили их продать. Вы приходите на рынок, к вам подходит первый покупатель, вы называете цену. Покупатель молча разворачивается и уходит. Подходит второй покупатель. Наученный горьким опытом, вы даёте ему цену пониже. Покупатель соглашается и так далее, да? А то есть я буду дальше рассказывать про биржу, но в терминах торговли семечками на рынке. Это история про метафоры и аналогии, да? То есть я могу эту аналогию очень хорошо заточить, если я нигде не на- не навру по смыслу, но если где-то я по смыслу слишком упрощу, я могу читателю навредить, да. Сейчас всё в моде сторителлинг, когда в основе всего лежит драма, драматургия, история, трансформация персонажей. Там обязательно должен быть герой, который жил, жил, и вот тут вдруг у него произошло, и дальше в сюжет вплетаются какие-то там, значит, события, герой, антагонисты, и вот параллельно с этим вплетаем мы какие-то разъяснения. Это инструмент довольно специфический, и мне очень не нравится, когда его используют, ну, как бы, не подумав. То есть просто как, на каких-то дурных курсах сказали, вот, стори-теллинг, хорошо, и авторы, бац, давайте стори-теллинг. И у них и металлопрокат продается стори-теллингом, и пицца, и курсы личностного роста, и что хотите. Вот, поэтому тут нужно смотреть. Ну, в целом, как бы, на самом деле, инструмент-то нормальный. инструмент сторителлинг это часть нашей психики, мы любим истории, мы любим истории про других людей. У нас есть потребность в этих историях, поэтому и его использовать можно, но там, где это уместно, где действительно есть герои, где есть действия. Ну, то есть я считаю так, что самые убедительные истории получаются тогда, когда вы пишете, э, собственно, о людях, о том, как они ведут себя, о том, какие у них отношения, какие они принимают решения. Если мы будем использовать сторителлинг в статье про квантовую механику, там или мат анализ, то это будет притянуто за уши. Помните, что ретейлинг это не цель, это просто инструмент. Ну и наконец, где искать вдохновение? Мне кажется, что лучший способ набираться приёмов объяснения, особенно для обучения, для там лекций, для презентаций это смотреть документальные фильмы, например, про физику, математику, космос и другие области науки. В таких фильмах авторы рассказывают о чём-то очень сложном, часто предельно неинтуитивным и для новичков. Ну, например, попробуй объяснить искажение пространства-времени в чёрной дыре людям, которые в Ютубе там кликаре на сиськи, на котиков, и тут твой видеоролик, да? Мм, mm. то есть тебе нужно придумывать, как объяснить это максимально захватывающе, просто на пальцах, там на картинках, на графиках. И это непростая задача. Я вам прямо советую посмотреть, во-первых, фильм Карла Сагана Космос. Он называется Cosmos: A Personal Journey. Космос, как бы личное путешествие. У этого фильма есть продолжение, в котором главный как бы, ведущий там, как главный герой Нил Деграсс Тайсон, но это продолжение, потому что сценарист и того и другого сериала это жена одна из жён Карла Сагана Эндрюан и Ну, просто она вот писала первую часть, писала вторую, офигенно всё, читай. Смотрите, космос прямо вот то, что надо. Запомните Карл Саган и Нил де Грастайсон, вот эти два человека. Ещё есть классный препод физики в США, его зовут Уолтер Левин, и он на очень хороших примерах объясняет всякие физические явления, это прямо здорово. На YouTube посмотрите. В своё время на меня произвёл впечатление курс э по информатике. Он называется CS50 или CS50. И там, ну, там такой препод очень харизматичный, очень бодрый и очень много визуального там всего происходит. То есть этот курс такой серьёзный, он напоминает выступление скорее классного бизнес-тренера, да, но только там хороший смысл. Э в Ютубе можно посмотреть э программу Space Time Idea Channel. и есть целая сеть вот этих обучающих каналов PBS, PBS. Можно прямо за поискать в Ютубе PBS Digital Studios, и вы там увидите огромное количество вот этих вот каналов. Туда же, в ту же компашку можно показать ютубера под именем Vsos, как Vsos Physics Girl, девочка-физик. И, в принципе, там куча других ребят, которых вы начнёте видеть в рекомендациях YouTube, как только вы начнёте смотреть вот эти вот первые видео там Space Time, например, или а, ну, Space Time классная штука, да? Почему все ребята это умеют? Потому что это их работа. Они профессионально объясняют, доносят, привлекают, пишут сценарии, рендерят видео. То есть эти ребята занимаются этим профессионально, и многие из них всё время Это не за 15 минут они научились на вебинаре. У них долгий процесс, долгого производства на деньги американских технологоплатеёщиков. Там целая история о том, что они производят этот контент, да? Ну и плюс сот, сотни часов полировки сценариев, очень внимательная работа с научным материалом. Ну, то есть эти просветители, они не просто так просветители, они реально тащат эту работу на себе. Поэтому если вы смотрите там на какого-нибудь Спейстайм или на Карла Сагана и думаете: "Вот он классно объясняет, наверное, у него талант". Ну, наверное, да, но к этому таланту ещё приложено сотни часов работы над сценарием и составлением визуальных метафор, плюс сотни лекционных часов, сотни занятий, там тысячи занятий в университете и тысячи других посещённых занятий, где они набирались опыта. В принципе, объяснение, просвещение, обучение Донесение информации, коммуникация вообще это сложная работа. И, как вы видите, прекрасно, в этой сложной работе есть инструментарий. Он не всегда простой. Там требуется усидчивость, нужно изучать инструменты, вырабатывать мастерство использования этих инструментов. Это не что-то, что можно за 15 минут там на вебинарчике услышал: "А, да, здорово". И тем более это не что-то, что происходит, когда вы сфотографировали обложку книги и выложили это в Instagram. вы не научитесь обучаться, обучать других, я имею в виду, там или объяснять, если просто там про даже прочитаете даже эту книгу и до прослушаете. Это длинный процесс, но у вас всё получится, потому что если вы встали на этот путь, дальше уже будет легче. Вы будете видеть видеть эти приёмы, эти примеры у других ребят, они вас будут возможно вдохновлять, и вы будете понимать: "А, вот тут он классно визуально объяснил". А вот тут он встал на сторону читателя. Здорово. Теперь я чувствую, что вот я молодец. И так вы будете это всё видеть, наращивать мастерство, и когда вам потребуется объяснить, у вас всё получится. В принципе, не бывает никакой волшебной палочки или волшебной таблетки, которая вот так раз, и все статьи мгновенно стали эффективными, все объяснения стали понятными, а вся реклама мгновенно продающей. Так не бывает. Получить хороший результат можно только постепенным трудом, постепенным развитием, постепенным оттачиванием мастерства. Сначала ты смотришь, как объясняют другие. Ты ловишь себя на ощущениях, которые у тебя появляются в связи с этим объяснением. Ты думаешь: "О, вот это было интересно". Начинаешь замечать и заимствовать чужие приёмы. Позднее у тебя появляются собственные приёмы. Постепенно за десятки и сотни повторений в тебе формируется какой-то навык объяснения, твой навык, состоящий из твоих инструментов. Это будет там что-то, что вы почерпнули из моей книги, что-то, что вы почерпнёте у Сагана, у Нила Деграсса там и у каких-то других людей. Это не только текстовые вещи, это ещё интонационные вещи. Как вы подаёте, с какой скоростью вы жестикулируете или нет, вы кричите на читателя в возбуждении или вы спокойно мурчите, вот как я вам сейчас, да, в микрофон. Это всё разные инструменты, которые для разных вещей нужны и в разных ситуациях применимы. и вы постепенно обрастёте этими приёмами, и они будут вашими, и они будут характеризовать вас как автора. Позднее эта характеристика превратится в мастерство. И уже ваши ученики будут спрашивать, а какая у вас волшебная таблетка? В каком текстовом редакторе вы пишете эти тексты? А в какой программе вы рисуете все эти схемы? А как вы сделали такие классные слайды? А вы внутри себя будете понимать, что дело вообще не в редакторе, не в слайдах, Не в программах, дело в том, какими инструментами ты владеешь внутри себя. А как, а в, в какой программе, да наплевать, в любой программе можно сделать всё то же самое. Если вам по зари нужно что-то волшебное, я вам могу дать только технику волшебного зеркала. Она заключается в том, чтобы пробовать разные приёмы на разных людях и смотреть на их реакцию. То есть если вы препод, например, вы можете тренироваться на своих студентах. Если у вас есть блог, вы можете писать статьи и смотреть на комментарии. Если у вас соцсети, вы можете выкладывать всякие там объясняшки и смотреть, как люди на них реагируют, что они из этого понимают. Какие-то приёмы вы увидите, заходят, оказываются удачными. У людях, у людей будет там откликаться что-то в голове, они у них будут зажигаться огоньи, не будут вам комментировать, вступать с вами в спор, но в правильный спор. По сути Какие-то другие приёмы срабатывать не будут. Люди будут реагировать агрессивно, люди будут вас там в чём-то обвинять, с вами спорить не по делу. У меня постоянно такое происходит в Инстаграме. Я очень часто накалываюсь, когда пишу как-то немного неправильно в интонациях, и люди начинают воспринимать это как личную обиду. Я это чувствую, я это вижу, я это себе помечаю. Полезно смотря в это волшебное зеркало, как бы в реакцию своей аудитории, просто спокойно отмечать, что происходит без самоосуждения, потому что часто люди такие: "О, я плохо написал, больше не буду писать, всё". Нет. Вы написали как-то. Оцените реакцию людей, подумайте, почему эта реакция такая и двигайтесь дальше. Не нужно пытаться каждый пост сделать идеальным, но нужно из каждого поста попытаться извлечь знания, чтобы следующий пост стал, может быть, немного лучше. Так вы накапливаете личный опыт, так вы обретаете инструментами И в итоге вы сами понимаете, что самый короткий путь к мастерству не искать самый короткий путь, а просто неторопливо идти. Так закончил главу, как будто бы сейчас закончилась книга, но ничего подобного. Мы с вами закончили только третий раздел текста. Впереди нас ждёт ещё, ну, я так смотрю по количеству страниц, 120 страниц текста про визуальную подачу. И тут будет проблема, что ох, я-то вам говорю всё устно, А в книге про визуаль... в разделе про визуальную подачу всё очень визуально. Как я эту проблему решать буду, я ещё не знаю, но это проблема Максима Ильяхова от 4 декабря 2020 года. А сегодня 3 декабря 2020 года. Не знаю. Спасибо за внимание. Встретимся в следующем клипе.